Глава двадцать третья. Тест былой дружбы. «Если бы я знал, что твое проскользнуть незамеченными предполагает карабкаться по канализационной канаве...» Второй час ворчал Ирней. «Ни за что бы на это не согласился!» «Поэтому я и не сказал», — устало отозвался Лир. Они пробирались по подземным ходам на раке, и Лир начинал жалеть, что не придумал другого плана, кроме как взять Ирна с собой. Тейн шел чуть впереди, с осторожностью выглядывая из-за каждого поворота и подсвечивая дорогу кристаллам. Запах сточных вод и мерзко хлюпающая под ногами темная жижа его отнюдь не смущали. — И вот оно, фаморово царство! — опять забухтел по духам Ирней. — Прекрасные дали где... — Прекрати! — не выдержал Лир и резко остановился, повернувшись к приятелю. — Если хочешь сказать что-то, просто скажи! Ирны уставился на него немигающим пристальным взглядом, в котором было что-то, что Лир не мог до конца уловить: недоверие, непонимание, презрение. Хорошо, выдержав паузу, Дейтянин вздернул подбородок и зашагал дальше по тоннелю. Ответь мне на такой вопрос, Лир. Когда нам было по шесть, мы с тёрем любили гулять по базарной площади на международном рынке Карии, на юге Суталы. И иногда воровали сладости у нерасторопливых торговцев. Что мы любили больше всего? Лунные колечки, обсыпанные сладкой тростниковой пудрой. Хеллхейд улыбнулся, вспомнив. Они так завораживающе переливались на солнце, будто сделанные из лунной стружки. Ответу Ирнея предшествовало долгое молчание. «Правильно!» — наконец нехотя признался он. «А перед экзаменом по молекулостроению я однажды взял в библиотеке учебник и нашел в нем записку. Что было в ней?» «Ответы на тест. Точно между десятой и одиннадцатой страницами. Ты еще потешался, что это знак свыше, и ты получишь одиннадцать баллов из десяти благодаря своей находке». «Я списал?» «Нет. Ответы оказались неправильные. Наэк специально подсовывал их всем своим ученикам». А когда Клис сказал теру что... Может, хватит? У Лира внутри что-то обрувалось Видимо, последняя нить терпения. Он так яростно топнул, что жижа из-под его ног полетела во все стороны. Ты сознательно пытаешься вывести меня из себя, Ирн? Скажи прямо то, что действительно хочешь сказать. А что я хочу сказать? Что не доверяешь ни единому моему слову. Замолчите, прошипел Тэйн. метнув на них рассерженный взгляд через плечо. «Идите сюда лучше!» «Ну, извини, Лейр!» Продолжал Ирней, снова акцентируя внимание на имени, когда они оба поспешили к Тейну, притаившемуся у развилки тоннелей. «Что привык доверять только тому, что могу проверить на практике. Моток проводов с блоком питания еще не компьютер. Человек, назвавший себя именем моего друга, еще не мой друг». «Странное сравнение, конечно», — поморщился Лир. «Ну да ладно. Что еще мне сделать, чтобы ты мне поверил? Хочешь, я расскажу Дафне, как ты?» Лир осекся, забыв, о чем собирался сказать, когда из бокового коридора донеслись чужие голоса, разносимые гулким эхом. «Три миллиона марича за поимку, Лира!» В бликах света, просачивающегося через ливневую решетку, появились двое фоморов в боевом облачении. Да даже за того мародера, что вырезал полдеревни пару лет назад, давали меньше. Ты сам слышал, царя Орик, мне лишь одно интересно. Незнакомец подкинул в руке кинжал. Что могло заставить Лира побрататься с дейтьянами и пойти против собственного народа? Он всегда говорил, что ненавидит этих тщеславных неженок из Суталы, живущих на своем идеальном острове, пока весь остальной мир загнивает в нищете. Я никогда такого не говорил, — подумал Лир. чувствуя пронзающий его со спины ядовитый взгляд Ирнея. — Ну, может, пару раз, когда еще ничего не помнил. — Не знаю, крик продолжил первый фамор Может, Лир нашел способ перехитрить Дейтьян? Я все еще верю в нашего наследника трона. Может, прямо сейчас он где-нибудь... Кинжал в руках Крига угрожающе сверкнул на свету. — Даже не произносив вслух подобные вещи. Верит он. Если Хараун тебя услышит, то сделает с тобой то же самое, что с Чарной и Нагалом. Да и сам бы я тебе хорошенько поддал, чтобы выбить из башки мысль, будто лир все еще за нас. Ты бы мне поддал, да проиграешь, если попробуешь. Вот закончим патрулировать и проверим. Вот и проверим. Солдаты скрылись за поворотом, и их голоса стихли, оставив нетронутой прежнюю тишину. Тейн с облегчением выдохнул. Пошли, мы почти на месте. сказал он и направился дальше, в противоположную от прогуливающихся по туннелям фаморов в сторону. «Мы почти на казни!» – брякнул Ирн, плетясь позади. Буквально через пару минут все трое и правда выбрались из канализации в узкий переулок, заваленный отходами и потому абсолютно безлюдный. В Нараке была еще ночь, и высокие блоки небоскребов сливались с черным небом. Лишь где-то вдали горели несколько фонарей, подсвечивая переполненные мусорные баки вокруг. «Фу! Беру свои слова назад! В канализации было лучше!» Зажал нос Ирней и, обращаясь к Лиру, добавил. «Отличные владения, Ваше Величество!» «Как будто в сутале помоек нет!» Огрызнулся Лир и, оглядываясь по сторонам, направился к огромной двери с окошком, защищенным железными прутьями. Подскочивший первым Тейн, щурясь заглянул внутрь. — Вроде никого, — заключил он. — Ну, там засов. Я так дверь не открою. — Стальгард откроет. Ирнея снова скорчил недовольную физиономию. — Почему я? Я видел твой шрам на руке, Лир. Не дурак, понимаю. Ты помнишь, как вживлять плазму кристаллов под кожу. — Устал вчера. Боюсь, не справлюсь, — соврал Лир, машинально сжав правую руку в кулак. «Не признаешь же я сейчас», — подумал он, наблюдая, как Ирней хмурится, пытаясь мысленно нащупать нужный поток энергии, что, если начну тратить силы, дав об этом тут же узнает. Отходя в сторону, Хеллхейт медленно разжал пальцы и посмотрел на голубоватое серебро, покрывающее кожу на ладони. При виде этого на душе стало вдруг очень легко. Все, что связано с давной Всегда разливалась по телу Лира неуловимым теплом и уютом. Даже сварливость Ирнея сразу теряла всякий контроль над его эмоциями. Дав, наверное, на меня сейчас жутко злиться из-за той нелепой прихоти Гротты. Но я же не мог отказаться, верно? Лир неожиданно понял, что легкость куда-то исчезает, затмевая мрачными размышлениями. Мог. Конечно, он мог послать Гроту к черту. Ничего ужасного не случилось бы, кроме очередного нажитого врага в лице полоумной старухи. И Лир любил Дав больше жизни. Это единственное, в чем он никогда не сомневался. Так почему же он не отказался поцеловать Аню? А какой пыткой было все это наблюдать Нику? Ко всему прочему, теперь Лиру стало еще и стыдно. Это ведь все равно, что назвать младшего брата ничтожеством и растоптать его чувства. Но сколько бы Лир не упрекал себя, Он был не в силах отделаться от мысли, что необъяснимое желание тянет его к землянке. Чувствовал необходимость быть рядом с ней, хотя разумной причины этому не находил. — Лир, чего застыл? — голос Стейна разорвал цепь душевных метаний. — Пойдем, мы открыли дверь. — Да, иду. Войдя, они оказались под ступенями каменной лестницы, уходящей вверх. На стене висел тусклый фонарь, раскидывающий грозные тени вдоль идущего сбоку коридора. а откуда-то издалека доносились неясные голоса. — Какой план? — тихо спросил Ирней. — Камера с заключенными на двадцать третьем и двадцать пятом уровнях, — ответил Лир, вновь собирая воедино здравый рассудок. — На четвертом пульт управления. Мы идем туда, а Тейн блокирует двери восточного крыла, чтобы в случае чего стражники не могли вызвать подкрепление. Встречаемся ровно через семь минут, на западной лестнице. «А если нагал с чарной в северном крыле?» — озабоченно уточнил Тейн. «Исключено. Хараун держит всех своих заключенных здесь. Тут его любимая комната пыток». На последнем слове Тейн вздрогнул, но, силясь не подавать вида, кивнул. Он решительно вытащил из сапога кинжал и скрылся во тьме коридора. По лестнице оставшиеся вдвоем Хеллхайт и Стальгард поднимались молча. После шквала вопросов для Ирна это был какой-никакой, но прогресс. Да и Лиру не особо хотелось знать, о чем думает Дейтьянин. Краем глаза он видел, как Ирне неустанно следит за каждым его движением. Сюда Помор обогнул нагромождение ржавых бочек в углу этажа и, притаившись за дверью, осторожно заглянул в кабинет. За уставленным мерцающими мониторами столом клевал носом один солдат. Второй, со скучающим видом, переминался с ноги на ногу у противоположной двери, выходящей на параллельный коридор. Из-за стеллажа с документами торчали еще пару сапог. Третий, похоже, просто-напросто спал, развалившись прямо на полу. «Трое», — заключил Лир, снова повернувшись к Ирнею. Ирн вытянул шею, недоверчиво пересчитывая глазами фаморов. «А почему они все в военной форме?» «Потому что гарнизон и тюрьма расположены в одном здании». И ты забыл это упомянуть? — Конечно, забыл, — мысленно ответил Лир, виновато пожимая плечами. Если б я сказал, что здесь сотни фаморов, натасканных отрывать головы любому, кто похож на Дейтьянина, ты б со мной не пошел. — Пекельный астерот! Просто прекрасно! — вырвался Ирней, нервно вытерев лоб, отчего только больше размазал грязь по лицу. — То есть в любой момент сюда может нагрянуть вся Потильская армия? Во главе с Крейном, радуясь возможности поглумиться над другом, с сарказмом добавил Лир. Дворцовая площадь сейчас прямо над нами. Но ты ж всегда мечтал лично познакомиться с моим папочкой, верно? Ох, Мунвард Хеллхейд, чтоб тебя земные черти раздерза! Дальше Лир не счел нужным слушать. Он поднял с пола первый попавшийся камешек и, прицелившись, бросил в одну из бочек. По этажу разнеслось гулкое эхо. Карауливший у двери потилец настороженно обернулся и, кинув приятелю за компьютером пару коротких враз, отправился на лестницу проверять, в чем дело. Тем временем Лир сыпанул на ладонь пригоршню усыпляющей золы, которую ответственный Тейн чудом умудрился раздобыть в забвеннике и замер в ожидании. Как только караульный вышел в полумрак лестничного пролета, Хеллхейт молниеносно подскочил и зажал ему нос рукой. Пару секунд спустя оставалось лишь бесшумно опустить обмякшее тело на пол. «Профессионально!» — одобрительно хмыкнул Ирн, поправив на поясе меч. «А с остальными что?» «Еще проще». Войдя в кабинет, Лир одним ударом вырубил даже не успевшего обернуться дежурного. Тот точно марионетка с оборванными нитками уронил голову на стол, не издав ни звука. Лир обернулся, готовый отправить в нокаут и третьего фамора, но тот по-прежнему мирно сопел на полу в обнимку с табуретом. «Надеюсь, за те годы, что мы не общались, ты не разучился переписывать коды программ, Ирн?» — спросил Лир, стаскивая бесчувственного солдата со стула и усаживаясь на его место. «Беспокойся о своих знаниях!» — процедил сквозь зубы тот и сел за соседний компьютер. «И в воспоминаниях!» Не теряя времени, они принялись за работу. Застучали клавиши панели управления. На экранах замелькали бесконечные строчки из символов и команд. На короткий миг Лиру показалось, будто он вернулся в прошлое, в те канувшие в небытие времена, когда они с Ирнеем точно так же бок о бок сидели в кабинете Амара Вратти. Лир вдруг осознал, что скучает по тем дням больше, чем думал. Когда они с Ирном сутками напролет занимались любимым делом, когда искренне шутили и спорили, и в их общении не было недомолвок, обвинений и подозрений. Когда со стороны их беседы звучали как полная бессмыслица, но для двух лучших друзей такие моменты были бесценны. Чит-адрес ТР 7-ЮС-144-ФИТА-КСИ Анкор пятый и третий й уровни Дебагизация Разрешаю доступ Е8 отключая датчики движения B12 и 36Z!» «Вывод через три, два...» 2... «Сейчас!» Лир ударил по кнопке запуска синхронно с Ирнеем. Оба их монитора маркнули и высветили «Доступ разрешен». А затем вдруг зарябили и... «Вирус установлен!» «Саморазрушение через 30 цифровых минут!» «Какого черта, хел Хейт!» С нескрываемым гневом воскликнул Ирней. «Да уж, в этом голосе не было ни намека на прежнюю дружбу. Все же прошлое навсегда остается прошлым, как бы ни старались его вернуть». «Небольшой подарок от предателя короны», объяснил Лир, поднимаясь на ноги. «Через тридцать минут все камеры будут открыты, и все преступники окажутся на свободе. Пусть Хараун попробует разобраться с этим». «А как мы сами отсюда потом выбираться будем? Ты об этом подумал? У нас есть целых тридцать минут». «Ты совершенно не дорожишь собственной жизнью, а?» «Да ты же...» — Ирн умолк, когда Фомор в углу звучно всхрапнул. Лир тоже встревоженно покосился на стражника, потянувшись к мечу. «Убийством спящего вряд ли можно гордиться, но разбираться с отрядом, который прибежит на его вопль, будет еще хуже». Однако стражник причмокнул губами, покрепче обнял табурет и опять засопел. «Я дорожу своей жизнью, Ирней!» понизив голос, отозвался Лир. «С недавних пор больше, чем когда-либо. Но еще я хочу, чтобы Хараон и все, с кем был он ни был в сговоре, понимали, что заведомо проиграли, связавшись с нами, даже если это не так». В это время в коридоре послышались спешно приближающиеся шаги. В дверях показался Тейн. Его широко распахнутые глаза пробежали по мониторам, дежурному, покоящемуся без сознания под столом, и остановились на Лире. «У нас небольшая проблема!» — на одном дыхании выпалил Тейн. «Какая проблема?» «Я!» За спиной Тейна сверкнул чей-то клинок, и в мгновение ока Хеллхейд обнаружил, что оружие неприятеля указывает ему точно в грудь. кинер Лир постарался не выдать голосом беспокойства, когда увидел лицо вошедшего, но ему это вряд ли удалось. «Вот так встреча, генерал!» кинни не ответил оттолкнув Тейна, точно беспомощного котенка к лирус ирнейм он сурово посмотрел на всех троих назовите мне хотя бы одну причину ваше величество по которой я не должен тебя убивать сказал он остановив взгляд на светлых кудрях ирнея ты не хочешь меня убивать ответил лир иначе попытался бы сделать это еще в прошлую нашу встречу в городе кинир перевел взгляд на лира в то время как острие его клинка медленно указала на Ирна. — Тогда назови мне причину, по которой я не должен убивать этого дейтиянина. Ирнэй повел плечом. На его руке начал проступать кристальный рисунок. А меч в руке Кенира подозрительно дрогнул готовый вот-вот отлететь в сторону. — Погоди, Ирн! — шепнул Лир и, обращаясь к Кениру, продолжил. — Этот даэтиянин мой друг. «Новый друг? Ты не поверишь, если узнаешь, насколько не новый!» «И что же вы все трое тут делаете? Выполняете очередную прихоть Харауна?» «Мы теряем время!» — не размыкая зубов, процедил Ирн рядом. «Мы успеем», — заверил его Лир, не сводя глаз с генерала. «Ты действительно думаешь, Кейнир, что я работаю на Харауна, когда он на всю страну обвиняет меня в предательстве? Наш дурмантин творит, что пожелает». И все, похоже, с этим согласны. Кенир с удивлением покосился на спящего стражника, только сейчас заметив его. Даже Крейн. Лир тоже начал терять терпение, сам уже подумывая о том, чтобы просто обезоружить Кенира. Ты, очевидно, не согласен, сказал он, решив дать последний шанс мирному способу решения конфликтов Иначе бы пришел не один, а совсем всем батальоном и бросил бы меня в карцер рядом с Нагалом и Чарной. — Мы отлично ладили однажды, Лир, — признался кинир, Но теперь нельзя ладить ни с кем. Я не могу выдать тебя харауну потому что не доверяю ему. Но не могу тебя и просто так отпустить, потому что не доверяю тебе. Что мне делать? — Сложный выбор. — Мы пришли за Нагом и Чарни, и если не выйдем все отсюда живыми, — не сравняют Патил с землей, — подал голос Тейн, все это время выглядывающий из-за спины Лира. Он немного помедлил и, ухмыльнувшись, добавил. «Ну, одна дейтьянка уж точно!» Услышав это, генерал снова напрягся и недовольно посмотрел на Лира. «Вы заключили сделку с дейтьянами, Ваше Величество. Вот где вы пропадали последние годы. Спасали свою шкуру от харауна И это стало последней каплей. Резко вскинув руку, Лир мысленно направил всю свою злость, которую нашел внутри Кирилла, в энергию. Шрам на его руке заискрился и по коже, словно ток, пробежала горячая волна. Меч вылетел из рук генерала и со звоном упал на каменный пол. «Как ты это сделал?» Глаза Кенира расширились от ужаса. «Ты не...» «Недоитьянин!» Чувствуя, как негодование все еще щекочет легкие, прорычал Лир. «Хватит разделять всех на Доитьяна и Фоморов, на Суталу и Потил, на врагов и друзей!» — Хватит делать вид, будто кто-то из нас лучше других, будто убивая друг друга мы вершим справедливость, а не превращаем мир в жалкий ад. Это именно то, чего добивается хараун и желчно смеется каждый день, наблюдая, как мы послушно бежим навстречу войне. Хеллхейд понял, что переборщил с желчью в голосе, когда, замолчав, увидел Ирнея и Тейна с отпечатком того же страха на лицах, что у Кенира. Все они, не моргая, смотрели на сына Крейна, «Точно видели перед собой разъяренного демона, готового покарать каждого здесь и сейчас?» «Неужели они меня боятся?» — мелькнуло в мыслях у Лира. Его щеки горели от гнева, что пылал у него в груди. Но отражался ли этот же гнев у него в глазах? «Мы теряем время», — повторил Лир со вздохом слова Ирнея. «Пошли отсюда». «Погодите, получается, вы не работаете на харауна тихим голосом признал Кенир. «Слава Арию! Догадался!» «И вы не знаете, как его остановить?» «Мы знаем, с чего начать». Тогда потерянный в сонном забвении стражник дернулся и открыл глаза. При виде стоящих перед ним генерала с наследником трона, он обомлел, и табурет выпал из его рук. «Ой», — пролепетал он, — «здрасьте, а я тут...» Кулак Кенира резко отправил солдата обратно в мир крёс. «Тогда я пойду с вами».